А тут очень кстати воротился Петька. Опытным взором молодого литератора, собирающего материал для своих книг в самых нездоровых закоулках жизни, он определил заболевание как гусарский насморк и отвел товарища к подпольному доктору, пользовавшему неразборчивую в связях творческую интеллигенцию. Тот гарантировал исцеление и, главное, заверил, что никакая информация в кожный венерологический диспансер, а значит и к месту службы, не просочится. Пришлось сдавать позорные анализы и горстями пить антибиотики. Тут в самый разгар лечения позвонила жена, предлагая мир и дружбу. Недостойный хворы свирельников изобразил глубоко обиженную личность, которая не может вот так вот сразу забыть нанесенные оскорбления и просит немного подождать, покуда зарубцуются нравственные раны. Тоня вспылила, снова наорала на него и швырнула трубку. Обрадованный Михаил Дмитриевич понял, что у него теперь есть по крайней мере неделя, чтобы вернуться в брачный секс излеченным. Синякин тем временем хватил за своего тайного сочинения. И Свирельников, помогая товарищу в бесплодных поисках, предположил, что рукопись вез с собой в мане шкадливый Веселкин, дабы скрасить сердце гарнизонной жизни. На самом деле, ему сразу все стало понятно. И он тайком спрятал правильную папку под ванну, подальше от гневных хозяйских глаз. Петька же, собираясь в Дубулты на всесоюзный творческий семинар, положительный герой молодой литературы, страшно ругался и требовал, чтобы к его возвращению блудливый манускрипт лежал на своем законном месте. В противном случае дружбе конец. Едва синяки нот был, Сверельников помщался в издательство чтобы заменить ротаманский апокриф на канонический вариант. Но там ему сообщили, горизонт под ногами ввиду важного общественного значения включен в экспресс-план и передан для срочной редактуры другому, более опытному сотруднику. Это была полная катастрофа. Страдая, что так гадко подставил друга, Михаил Дмитриевич почти не обрадовался полной капитуляции Тони, не подозревавший в своем муже такой твердости. Все предыдущие ссоры и размолвки заканчивались его покаянием и исправительными внутрисемейными работами. Более того, потом в течение многих лет она, помня тот мужнин уход, старалась не доводить домашние размолвки до серьезных ссор. В общем, иногда заболевания, передающиеся половым путем, укрепляют брак. Во второй раз он попал в подобную переделку уже со Светкой, не предполагая, что столь юное существо может оказаться носителем инфекции. Но это, как, впрочем, и триумф Петькиного срамного романа, совсем другая история. Сверельников долго парился в одиночестве. До изнеможения лежал на раскаленном полке, затем весь в поту выбегал, опрокидывал на себя жбанчик воды, такой холодный, что все тело на мгновенье мертвело. Потом в сауну заглянула удручающе зрелая немка. Вежливо пропела «Гутен Морган» Размотала простынку, расстелила ее на нижнем ярусе и раскинулась, неувлекательно голая. Он из-под тишка рассмотрел обнаженную даму, заметил на животе шрам, должно быть от кесарево сечения. И принялся думать о том, что ребенок, родившийся от этой операции, к примеру, мальчик, наверное, стал уже совсем взрослым и, возможно, именно в этот момент занимается с кем-нибудь бодрым утренним сексом а его родительница тем временем лежит в жаркой сауне, в чем мать родила рядышком с русским бизнесменом. Это немудрёное, в общем-то, соображение внезапно вызвало у Михаила Дмитриевича яркое, радостное, посещающее человека только с похмелья изумление, почти переходящее в предчувствие скорейшего и окончательного постижения тайного смысла бытия.